Заключительное слово по политическому отчёту Центрального комитета. 23 декабря. Товарищи, я не буду отвечать на отдельные записки по отдельным вопросам, потому что вся моя заключительная речь будет по существу ответом на эти записки. Затем на личные нападки и всякого рода выходки чисто личного характера я не намерен отвечать, так как полагаю, что у съезда имеется достаточно материалов для того, чтобы проверить мотивы и подоплёку этих нападок. Не буду также касаться пещерных людей, людей, которые где-то там под Кисловодском собирались и всякие комбинации строили насчёт органов ЦК. Что же, это их дело, пусть комбинируют. Хотела бы только подчеркнуть, что Лашевич, который здесь с сопломбом выступал против комбинаторской политики, сам оказался в числе комбинаторов, причём в совещании пещерных людей под Кисловодском играл он, оказывается, далеко не маловажную роль. Что ж, бог с ним. Смех. Перейду к делу. Первое. Сокольников и даоизация нашей страны. Сначала отдельные возражения. Первое возражение Сокольникову. Он сказал в своей речи, когда Сталин намечал две генеральных линии, две линии в строительстве нашего хозяйства, то он ввёл нас в заблуждение, потому что он должен был иначе формулировать эти две линии, должен был говорить не о ввозе оборудования, а о ввозе готовых товаров. Я утверждаю, что это заявление Сокольникова выдаёт его с головой как сторонника тезисов Шанина. Я хочу сказать, что здесь Сокольников выступает по сути дела сторонником деусизации нашей страны. О чём я говорил в докладе? Разве я говорил об экспортно-импортном плане? Конечно, нет. Всякому известно, что мы вынуждены сейчас ввозить оборудование. Но Сокольников превращает эту нужду в принцип, в теорию, в перспективу развития. Вот в чём ошибка Сокольникова. Я говорил в докладе о двух основных руководящих генеральных линиях по построению нашего народного хозяйства. Я говорил об этом для того, чтобы выяснить вопрос о путях обеспечения нашей страны самостоятельного хозяйственного развития в обстановке капиталистического окружения. Я говорил в докладе о нашей генеральной линии, о нашей перспективе в том смысле, чтобы страну нашу превратить из аграрной в индустриальную. Что такое аграрная страна? Аграрная страна это такая страна, которая вывозит сельскохозяйственные продукты и ввозит оборудование, но сама этого оборудования, машин и прочее не производит или почти не производит своими собственными силами. Если мы застрянем на той ступени развития, на которой нам приходится ввозить оборудование и машины, а не производить их собственными силами, то мы не можем быть гарантированы от превращения нашей страны в придаток капиталистической системы. Именно поэтому мы должны держать курс на развитие у нас производства средств производства. Неужели Сокольников не может понять этой элементарной вещи? А ведь об этом только и говорил я в докладе. Чего требует план Дауса? Он требует, чтобы Германия выкачивала денежки на предмет выплаты репарационных платежей за счёт рынков главным образом советских, наших. Что из этого следует? Из этого следует то, что Германия будет давать нам оборудование, мы его будем ввозить, а вывозить будем сельскохозяйственные продукты. Мы, то есть наша промышленность, будем таким образом находиться на привизе у Европы. Это и есть основа плана Дауса. По этому поводу я говорил в своём докладе, что план Дауса, поскольку он затрагивает нашу страну, построен на песке. Почему потому, говорил я, что мы вовсе не хотим превратиться в аграрную страну для какой бы то ни было другой страны, в том числе для Германии, ибо мы сами будем производить машины и прочие средства производства. Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование, вот в чём суть основа нашей генеральной линии. Мы должны поставить дело так, чтобы помыслы и стремления хозяйственников были направлены в эту именно сторону, в сторону превращения нашей страны из страны ввозящей оборудование в страну производящую это оборудование, ибо в этом основная гарантия хозяйственной самостоятельности нашей страны, ибо в этом гарантия того, что наша страна не будет превращена в придаток капиталистических стран. Сокольников не хочет понять этой простой и очевидной вещи. Они, авторы плана Дауса, хотели бы ограничить нас производством, скажем, ситца, но нам этого мало, ибо мы хотим производить не только ситец, но и машины, необходимые для производства ситца. Они хотели бы, чтобы мы ограничивались производством, скажем, автомобилей, но нам этого мало, ибо мы хотим производить не только автомобили, но и машины, производящие автомобили. Они хотят ограничить нас производством, скажем, башмаков, но нам этого мало. Ибо мы хотим производить не только башмаки, но и машины, производящие башмаки, и так далее и тому подобное. Вот в чём разница двух генеральных линий, и вот чего не хочет понять Сокольников. Отказаться от нашей линии значит отойти от задач социалистического строительства, значит встать на точку зрения деовизации нашей страны. Второе. Каменев и наши уступки крестьянству. Второе возражение Каменеву Он сказал, что мы, приняв известные решения на четырнадцатой партийной конференции по линии хозяйственной, по линии оживления советов, по линии ликвидации пережитков военного коммунизма, по линии уточнения вопроса об аренде и наёмном труде, мы сделали тем самым уступки кулаку, а не крестьянству, что это есть уступки не крестьянству, а капиталистическим элементам. И верно ли это? Я утверждаю, что это неверно, что это есть клевета на партию. Я утверждаю, что так не может подходить к вопросу марксист, что так может подходить к вопросу только либерал. Что такое те уступки, которые мы сделали на четырнадцатой партконференции? Укладываются ли эти уступки в рамки непа или нет? Безусловно, укладываются. Может быть, мы расширили неп на апрельской конференции? Пусть ответит оппозиция, расширили ли мы неп в апреле или нет? Если мы его расширили, почему они голосовали за решение 14-й конференции? И разве не известно, что мы все против расширения НЭПа? В чём же тогда дело? Да в том, что Каменев запутался. Ибо НЭП включает в себя допущение торговли, капитализма, наёмного труда, а решение 14-й конференции есть выражение НЭПа, введённого Прелиненым. Знал ли Ленин, что нэп будет использован на первых порах прежде всего капиталистами, купцами, кулаками? Конечно, знал. Но говорил ли Ленин, что вводя нэп, мы делаем уступки спекулянтам и капиталистическим элементам, а не крестьянству? Нет, не говорил и не мог этого сказать. Наоборот, он всегда утверждал, что допуская торговлю и капитализм, и меняя политику в направлении НЭПа, мы делаем уступки крестьянству ради сохранения и укрепления смычки с ним, ибо крестьянство не может жить при данных условиях без товарооборота, без допущения некоторого оживления капитализма, ибо смычку мы не можем наладить теперь иначе, как через торговлю, ибо мы только таким образом можем укрепить смычку и построить фундамент социалистической экономики. Вот как подходил к вопросу об уступках Ленин. Вот как надо подходить к вопросу об уступках в апреле 1925 года. Позвольте прочесть вам мнение Ленина на этот предмет. Вот как он обосновывает переход партии к новой политике, к политике НЭПа в своём докладе о продналоге на совещании секретарей ячеек Московской губернии. Я хочу остановиться на вопросе, как эта политика примирима с точки зрения коммунизма и как выходит то, что коммунистическая советская власть способствует развитию свободной торговли. Хорошо ли это с точки зрения коммунизма? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно внимательно присмотреться к тем изменениям, которые произошли в крестьянском хозяйстве. Сначала положение было таково, что мы видели напор всего крестьянства против власти помещиков. Против помещиков шли одинаково и бедняки, и кулаки, хотя, конечно, с разными намерениями. Кулаки шли с целью отобрать землю у помещика и развить на ней своё хозяйство. Вот тогда и обнаружились между кулаками и беднотой различные интересы и стремления. Но в Украине это рознь интересов и сейчас видна с гораздо большей ясностью, чем у нас. Беднота непосредственно этот переход земли от помещиков могла использовать очень мало, ибо у неё не было для этого ни материалов, ни орудий. И вот мы видим, что беднота организуется, чтобы не дать кулакам захватить отобранные земли. Советская власть оказывает помощь возникшим комитетам бедноты у нас и коммунизаможам на Украине. Что же получилось в результате? В результате получилось, что преобладающим элементом в деревне явились средники. Меньше стала крайности в сторону кулачества, меньше в сторону нищеты, и большинство населения стало приближаться к средняцкому. Если нам нужно поднять производительность нашего крестьянского хозяйства, то мы должны считаться в первую очередь с средняком. Коммунистической партии и пришлось сообразно с этим строить свою политику. Значит, изменение в политике по отношению к крестьянству объясняется тем, что изменилось положение самого крестьянства. Деревня стала более середняцкая, и для поднятия производственных сил мы должны с этим считаться. Смотрите том 26, страницы 304-305. Курсив везде мой, примечания Иосифа Сталина. И дальше в том же томе на странице 247 Ленин делает общий вывод. Нам нужно строить нашу государственную экономику применительно к экономике середняка, которую мы за 3 года не могли переделать и ещё за 10 лет не переделаем. курсив мой примечание Иосифа Сталина Иначе говоря, мы ввели свободу торговли. Мы допустили оживление капитализма. Мы ввели НЭП для того, чтобы поднять рост производительных сил, увеличить количество продуктов в стране, укрепить смычку с крестьянством. Смычка, интересы смычки с крестьянством как основа наших уступок по линии НЭПа. Вот как подходит к делу Ленин. Знал ли тогда Ленин, что нэпом, уступками крестьянству пользуются спекулянты, капиталисты, кулаки? Конечно, знал. Значит ли это, что уступки эти были по сути дела уступками спекулянту и кулаку? Нет, не значит. Ибоны вообще и торговля в частности используется не только капиталистами и кулаками, но и государственными и кооперативными органами, ибо торгуют не только капиталисты и кулаки, но и госорганы и кооперация, причём госорганы и кооперация, когда они научатся торговать, будут брать верх, уже берут верх над частниками, смыкая нашу индустрию с крестьянским хозяйством. Что же получается из этого? Из этого получается то, что наши уступки идут в основном по линии укрепления смычки и ради смычки с крестьянством. Кто этого не понимает, тот подходит к делу не как ленинец, а как либерал. Третье. Чьи просчёты? Третье возражение Сокольникову. Он говорит: Немалые уроны, которые мы потерпели на хозяйственном фронте, начиная с осени, идут как раз по линии переоценки наших сил, по линии переоценки социалистической зрелости, переоценки возможности для нас, для государственного хозяйства руководить всем народным хозяйством уже теперь. Оказывается, что просчёты по заготовкам и внешней торговле, я имею в виду пассивные сальдо за 1924-25 год. Эти просчёты объясняются не ошибкой наших регулирующих органов, а переоценкой социалистической зрелости нашего хозяйства. И в этом, оказывается, виноват Бухарин, школа которого специально культивирует дело увлечения социалистической зрелостью нашего хозяйства. Конечно, в речах можно куролесить сколько угодно, как это часто делает Сокольников. Но надо всё-таки знать предел. Как можно говорить о такую несообразность и прямую неправду перед съездом? Разве не известно Сокольникову о специальном заседании политбюро в начале ноября, где вопрос о заготовках и внешней торговле обсуждался, где ошибки регулирующих органов были исправлены центральным комитетом, большинством центрального комитета, якобы переоценивающего наши социалистические возможности? Как можно говорить на съезде такие пустяки? И причём тут школа Бухарина или сам Бухарин? Что за манера валить с больной головы на здоровую? Разве Сокольников не знает, что стенограмма речей на заседании ЦК по вопросу о расчётах была разослана всем губкомам? Как можно говорить против очевидных фактов? Куралесить в речах можно, но надо же знать предел. Четвёртое. Как Сокольников защищает бедноту? Четвёртое возражение тоже против Сокольникова. Он здесь заявил, что он, как наркомин, видите ли, всечески стараются обеспечить подоходность нашего сельхозналога, но ему мешают, мешают потому, что не дают защитить бедноту и обуздать кулака. Это неверно, товарищи. Это клевета на партию. Вопрос о формальном изменении сельскохозяйственного налога по линии доходности, я говорю о формальном, потому что фактически он есть подоходный налог. Этот вопрос был поставлен на пленарном заседании ЦК в октябре этого года, но никто, кроме Сокольникова, не поддержал постановку этого вопроса на съезде, так как вопрос ещё не был подготовлен к постановке на съезде. Тогда Сокольников не настаивал на своём предложении. А теперь оказывается, что Сокольников не прочь использовать это дело против ЦК, конечно, не ради интересов бедноты, а ради интересов оппозиции. Так вот, если Сокольников говорит здесь о бедноте, то позвольте сообщить вам один факт, вскрывающий подлинную позицию Сокольникова этого присяжного будто бы защитника бедноты. Не так давно в Наркомфин РСФСР товарищ Милютин принял решение о том, чтобы освободить от налога ниже рубля бедняцкие крестьянские хозяйства. Из докладной записки товарища Милютина в ЦК видно, что вся сумма этого налога ниже рубля, налога раздражающего крестьянство, составляет около 300-400 тысяч рублей по всей РСФСР, что одних расходов на взимание этого налога потребуется немногим меньше суммы этого налога. Что же делает Сокольников, этот защитник бедноты? Он берёт и отменяет это решение товарища Милютина. ЦК получает от 15 губкомов по этому поводу протесты. Сокольников упорствует. Потребовалось давление ЦК, чтобы Сокольников отказался от отмены совершенно правильного решения наркоминфин и РСФСР о взимании налога ниже рубля. Это называется у Сокольникова защита интересов бедноты. И такие люди, имеющие за собой такой груз, имеют, ну, как бы помягче сказать, смелость выступать против ЦК. Странно, товарищи, странно. пятая. Идейная борьба или клевета. Наконец, ещё одно возражение. Я имею в виду возражение авторам сборника материалов по спорным вопросам. Вчера здесь роздали секретно, только для членов съезда, только что изданный сборник материалов по спорным вопросам. В этом сборнике, между прочим, говорится о том, что я принял делегацию селькоров в апреле этого года, высказался чувство идея восстановления частной собственности на землю. Оказывается, в бедноте были помещены аналогичные впечатления одного из селькоров, мне неизвестные, мною непросмотренные. Примечание. Беднота Ежедневная газета Орган ЦК ВКПБ издавалась с марта 1918 по январь 1931 года. Об этом я узнал в октябре этого года. Ещё раньше, в апреле, Рижское агентство, которое отличается от всех прочих агентств тем, что фабрикует все ложные слухи про нашего брата, сделало подобное же сообщение в заграничную прессу, о чём нам сообщили наши люди телеграммой из Парижа на имя Накомендело, требуя опровержения. Я тогда же ответил товарищу Чечерину через своего помощника, заявив, что если товарищ Чечерин считает нужным опровергать всякую глупость и сплетню, пусть опровергает. Смотрите архив ЦК. Известны ли всё это автором этого сокроментального сборника? Конечно, известно. Зачем же они продолжают распространять всякую чепуху и небылицу? Как могут они, как может оппозиция прибегать к методам РИШского агентства? Неужели они до этого докатились? Голос позор. Далее, зная нравы пещерных людей, зная, что они способны повторить методы Рижского агентства, я послал в редакцию Бедноты опровержение. Опровергать такую глупость смешно, но зная, с кем я имею дело, я послал всё уже опровержение. Вот оно. Письмо в редакцию Бедноты. Товарищ редактор Недавно я узнал от товарищей, что в напечатанном в Бедноте от 5 апреля 1925 года наброски впечатлений одного из селькоров о беседе со мной делегации селькоров, которого я не имел случая в своё время прочесть, сообщается, что я отнёсся будто бы сочувственно к идее закрепления владения землёй на 40 и больше лет, к идее частной собственности на землю и тому подобное. Хотя это фантастическое сообщение и не требует опровержения ввиду его очевидной вздорности, тем не менее, может быть, не лишне будет просить у вас разрешения заявить в беднате, что сообщение это представляет грубейшую ошибку, и оно должно быть целиком отнесено на счёт фантазии его автора. Подпись Иосиф Сталин. Известно ли это письмо товарищам-авторам сборника? Несомненно, известно. Так зачем же они продолжают распространять сплетни небылицы? Что это за метод борьбы? Говорят, что это идейная борьба. Да нет же, товарищи, это не идейная борьба. На нашем русском языке это называется просто клеветой. Позвольте теперь перейти к основным принципиальным вопросам. 6. Анепи. Вопрос о Непе. Я имею в виду товарища Крупскую и её речь, сказанную по вопросу о Непе. Она говорит: НЭП является в сущности капитализмом, допускаемым на известных условиях капитализмам, который держит на цепи пролетарское государство. Верно ли это? И да, и нет. Что мы держим капитализм на цепи и будем держать, пока он существует, это факт, это верно. Но чтобы НЭП являлся капитализмом, это чепуха, несусветная чепуха. Нет пьесть особая политика пролетарского государства, рассчитанная на допущение капитализма при наличии командных высот в руках пролетарского государства, рассчитанная на борьбу элементов капиталистических и социалистических, рассчитанная на возрастание роли социалистических элементов в ущерб элементам капиталистическим, рассчитанная на победу социалистических элементов над капиталистическими элементами, рассчитанная на уничтожение классов, на постройку фундамента социалисти экономике. Кто не понимает этой переходной, двойственной природы непа, тот отходит от ленинизма. Если бы неп был капитализмом, то тогда неповская Россия, о которой говорил Ленин, была бы Россией капиталистической. Но разве нынешняя Россия есть капиталистическая, а не переходная от капитализма к социализму? Почему же тогда Ленин не сказал просто: Россия капиталистическая, будет Россией социалистической. а предпочел дать другую формулу. Из России нэпской будет Россия социалистическая. Согласна ли оппозиция с товарищем Крупской, что нэп есть капитализм или не согласна? Я думаю, что не найдётся ни одного члена съезда, который бы согласился с формулой товарища Крупской. Товарищ Крупская, да простит она мне, сказала о нэпе сущую чепуху. Нельзя выступать здесь с защитой Ленина против Бухарина с этой чепухой. 7 о госкопитализме. С этим вопросом связана ошибка Бухарина. В чём состояла его ошибка? По каким вопросам Ленин спорил с Бухариным? Ленин утверждал, что категория госкопитализма совместима с системой диктатуры пролетариата. Бухарин это отрицал. Он считал и левые коммунисты вместе с ним, а в том числе и Сафаров считали, что нельзя совместить категорию госкопитализма с системой диктатуры пролетариата. Ленин был прав, конечно, Бухарин был неправ. Он эту свою ошибку признал. Вот в чём состоит ошибка Бухарина. Но это было в прошлом. Если он теперь в 1925 году в мае повторяет, что он имеет разногласия с Лениным по вопросу о гос-капитализме, то я полагаю, что это простое недоразумение. Либо он должен от этого заявления отказаться прямо либо это недоразумение, потому что та линия, которую он защищает теперь по вопросу о природе госпромышленности, есть линия Ленина. Не Ленин пришёл к Бухарину, а наоборот, Бухарин пришёл к Ленину, и именно поэтому мы стоим за Бухарина. Аплодисменты. Основная ошибка Каменева и Зиновьева состоит в том, что они рассматривают вопрос о гос-капитализме схоластически, не диалектически, вне связи с исторической обстановкой. Такой подход к вопросу противен всему духу ленинизма. Как ставил вопрос Ленин. В 1921 году Ленин, зная, что наша промышленность мало развита, а крестьянство нуждается в товарах, зная, что её промышленность сразу не поднимешь, что рабочие в силу известной обстановки заняты не столько промышленностью, сколько изготовлением зажигалок, В этой обстановке Ленин считал, что лучшая возможность из всех возможностей привлечь заграничный капитал, наладить с его помощью промышленность и ввести таким образом гос-капитализм и через него устроить смычку советской власти с деревней. Такой путь был тогда безусловно правилен, ибо других возможностей удовлетворить крестьянство у нас тогда не было, ибо промышленность у нас хромала, транспорт стоял или почти стоял, не было, не хватало топлива. считал ли тогда Ленин допустимым и желательным гос-капитализм как преобладающую форму нашего хозяйства? Да, считал. Но это было тогда, в 1921 году. А теперь можно ли сказать теперь, что у нас нет нашей промышленности, транспорт стоит, нет топлива и так далее? Нет, нельзя. Можно ли отрицать, что наша промышленность и торговля уже устанавливают смычку индустрии, нашей индустрии с крестьянским хозяйством непосредственно своими собственными силами? Нет, нельзя. Можно ли отрицать, что в области промышленности гос-капитализм и социализм уже поменялись ролями, ибо социалистическая промышленность стала господствующей, а удельный вес концессий и аренды, первые имеют 50.000 рабочих, вторая 35.000? Минимален. Нет, нельзя. Ещё в 1922 году Ленин сказал, что с концессиями и арендой у нас не вышло. Что же из этого следует? Из этого следует то, что со времени 1921 года обстановка изменилась у нас существенно. что за это время наша социалистическая промышленность и советско-кооперативная торговля успели уже стать преобладающей силой, что смычку между городом и деревней уже научились устанавливать собственными силами, что наиболее яркие формы гос-капитализма, концессии и аренда не получили за это время серьёзного развития, что говорить теперь в 1925 году о гос-капитализме как преобладающей форме нашего хозяйства, значит искажать социалистическую природу нашей гос- государ... государственной промышленности. Значит, не понимать всей разницы между прошлой и нынешней обстановкой, значит подходить к вопросу о гос-капитализме не диалектически, а схоластически, метафизически. Неугодно ли послушать Сокольникова? Он говорит в своей речи: "Наша внешняя торговля ведётся как государственно-капиталистическое предприятие. наши внутренние торговые общества также государственно-капиталистические предприятия. И я должен сказать, товарищи, что государственный банк является точно так же государственно-капиталистическим предприятием. Наша денежная система, наша денежная система основана на том, что в советском хозяйстве в условиях строящегося социализма взята денежная система, проникнутая принципами капиталистической экономики. Так говорит Сокольников. Скоро он договорится до того, что народный комиссариат финансов объявит тоже гос-капитализмом. До сих пор я думал, до сих пор мы все думали, что Госбанк есть часть государственного аппарата. До сих пор я думал и мы все думали, что наш Внешторг, если не считать облигающих его гос-капиталистических учреждений, есть часть государственного аппарата, что наш государственный аппарат есть аппарат государства пролетарского типа. Мы все так думали до сих пор, ибо пролетарская власть является единственным хозяином этих институтов. А теперь по Сокольникову выходит, что эти институты, составляющие часть нашего госаппарата, являются госкапиталистическими. Может быть, наш советский аппарат представляет тоже госкапитализм, а не пролетарский тип государства, как утверждал Ленин. От чего бы нет Разве наш советский аппарат не пользуется денежной системой, проникнутой принципами капиталистической экономики? Вот до какой чепухи может договориться человек. Позвольте прежде всего привести мнение Ленина по вопросу о природе и значении государственного банка. Я хотел бы товарищи сослаться на одно место из книги Ленина, написанной в 1917 году. Я имею в виду брошюру Удержат ли большевики государственную власть, где он стоял ещё на точке зрения контроля над промышленностью, а не национализации, и где, несмотря на это, считал государственный банк в руках пролетарского государства на 9/10 социалистическим аппаратом. Вот что он писал о госбанке. крупные банки есть тот государственный аппарат, который нам нужен для осуществления социализма, и который мы берём готовым у капитализма, причём нашей задачей является здесь лишь отсечь то, что капиталистически уродует этот превосходный аппарат, сделать его ещё крупнее, ещё демократичнее, ещё всеобъемлющее. Количество перейдёт в качество. Единый крупнейший из крупнейших государственный банк с отделениями в каждой волости, при каждой фабрике это уже 9/10 социалистического аппарата. Это общегосударственное счетоводство, общегосударственный учёт производства и распределения продуктов это, так сказать, нечто вроде скелета социалистического общества. Смотрите том 21, страница 260. Сравните слова Ленина с речью Сокольникива и поймёте, куда катится Сокольников. Я не удивлюсь, если он объявит наркомин гос-капитализмом. В чём тут дело? Откуда такие ошибки у Сокольникива? Да в том, что Сокольников не понимает двойственной природы нэпа, двойственной природы торговли в нынешних условиях борьбы социалистических элементов с элементами капиталистическими. Он не понимает диалектики развития в обстановке диктатуры пролетариата, в обстановке переходного периода, где методы и оружие буржуазии используются социалистическими элементами для преодоления и ликвидации элементов капиталистических. Дело вовсе не в том, что торговля и денежная система являются методами капиталистической экономики. Дело в том, что социалистические элементы нашего хозяйства, борясь с элементами капиталистическими, овладевают этими методами и оружием буржуазии для преодоления капиталистических элементов, что они с успехом используют их против капитализма, с успехом используют их для построения социалистического фундамента нашей экономики. Дело в том, стало быть, что благодаря диалектике нашего развития функции и назначение этих инструментов в буржуазии меняются принципиально, коренным образом меняются в пользу социализма, в ущерб капитализму. Ошибка Сокольникова состоит в том, что он не понял всей сложности и противоречивости происходящих в нашей экономике процессов. Позвольте теперь сослаться на Ленина в вопросе об историческом характере гос-капитализма. Привести цитату по вопросу о том, когда и почему он предлагал гос-капитализм как главную форму, чем он был вынужден к этому и при каких именно конкретных условиях он его предлагал. Голос, просим. Мы ни в коем случае не можем забывать того, что мы часто наблюдаем: социалистического отношения рабочих на принадлежащих государству фабриках, где рабочие сами собирают топливо, сырьё и продукты, или когда рабочие стараются распределять правильно продукты промышленности среди крестьянства, доводят их средствами транспорта. Это есть социализм. Но рядом с ним существует мелкое хозяйство, которое сплошь и рядом существует независимо от него. Почему оно может существовать независимо от него? Потому что крупная промышленность не восстановлена. Потому что социалистические фабрики могут получить, быть может, только десятую долю того, что они должны получать. И поскольку они не получают, оно остаётся независимым от социалистических фабрик. Неимоверное разорение страны, недостаток топлива, сырья и транспорта приводят к тому, что мелкое производство существует отдельно от социализма. И я говорю, при таких условиях государственный капитализм, что это такое? Это будет объединение мелкого производства. Капитал объединяет мелкое производство, капитал врастает из мелкого производства. На этот счёт нечего закрывать глаза. Конечно, свобода торговли означает рост капитализма, из этого никак вывернуться нельзя, и кто вздумывает вывёртываться и отмахиваться, тот только тешит себя словами. Если есть мелкое хозяйство, если есть свобода обмена, появляется капитализм. Но страшен ли этот капитализм нам, если мы имеем в руках фабрики, заводы, транспорт и заграничную торговлю? И вот я говорил тогда, буду повторять теперь, считая, что это неопровержимо, что этот капитализм нам не страшен. Таким капитализмом являются концессии. Смотрите, том 26, страница 306. Курсив везде мой. Примечание Иосифа Сталина. Вот как Ленин подходил к вопросу о гос-капитализме. В 1921 году, когда своей промышленности у нас почти не было, сырья не хватало, а транспорт стоял, Ленин предлагал гос-капитализм как средство, через которое он думал связать крестьянское хозяйство с индустрией. И это было правильно. Но значит ли это, что Ленин считал этот путь желательным при всяких условиях? Конечно, не значит. Он шёл на смычку через гос-капитализм по тому, что не было у нас развитой социалистической промышленности. Ну а теперь можно ли сказать, что у нас нет теперь развитой госпромышленности? Конечно, нельзя сказать. Развитие пошло по другому руслу. Концессии почти не привились. Госпромышленность выросла, выросла госторговля, выросла кооперация, и смычка между городом и деревней стала устанавливаться через социалистическую промышленность. Мы оказались в лучшем положении, чем думали сами. Как можно после этого говорить, что госкапитализм есть главная форма нашего хозяйствования? Беда оппозиции состоит в том, что она не хочет понять этих простых вещей. Восьмое. Зиновьев и крестьянство. Вопрос о крестьянстве. Я говорил в своём докладе, и здесь ораторы утверждали, что у Зиновьева имеется уклон в сторону недооценки середняка. что он стоял определённо недавно ещё на точке зрения нейтрализации среднего крестьянства и только теперь после борьбы в партии пытается перекочевать, обосноваться на другой точке зрения, на точке зрения прочного союза с средняком. Верно ли всё это? Позвольте сослаться на некоторые документы. В статье о большевизации Зиновьев в этом году писал: "Есть ряд задач, которые совершенно общи всем партиям комментерно". Таковы, например, верный подход к крестьянству. Есть три слоя в земледельческом населении всего мира, которые могут и должны быть завоеваны нами и стать союзниками пролетариата: сельскохозяйственный пролетариат, полупролетарии, парцельные крестьяне и мелкое крестьянство, не прибегающее к найму чужой рабочей силы. Есть другой слой крестьянства средники, который должен быть, по крайней мере, нейтрализован нами. Правда от 18 января 1925 года. Курсив везде мой. Примечание Иосифа Сталина. Так пишет Зиновьев о среднике, спустя 6 лет после восьмого съезда партии, где Ленин отверг лозунг нейтрализации средника, заменив его лозунгом прочного союза средников. Бакаев спрашивает, что тут страшного? А я вас попрошу сравнить статью Зиновьева с тезисами Ленина о ставке на средняка и ответить, отошёл Зиновьев от тезиса Ленина или не отошёл. Взглас с места. Подразумеваются другие страны, кроме России. Шум. Не выходит, товарищ, ибо в статье Зиновьева говорится о задачах, которые совершенно общи всем партиям коминтерна. Неужели вы будете отрицать, что наша партия есть тоже часть коминтерна? Тут прямо сказано: всем партиям взглаз со стороны ленинградской делегации в определённые моменты общий смех сравните эту цитату из статьи Зиновьева о нейтрализации с цитатой из речи Ленина на восьмом съезде партии о том, что нам нужен прочный союз с средняком, и вы поймёте, что между ними нет ничего общего характерно, что прочтя эти строки в статье Зиновьева, товарищ Ларин, этот сторонник второй революции в деревне, не замедлил к ним присоединиться Я думаю, что хотя товарищ Ларин на днях и выступал против Каменева и Зиновьева, и выступал он довольно удачно, но это не исключает того, что у нас есть с ним разногласия, и мы должны здесь отмежеваться от него. Вот как отзывается товарищ Ларин об этой статье Зиновьева. Вполне правильно сформулировал верный подход к крестьянству с точки зрения общих задач всех партий, комментирует на его председатель Зиновьев. Ларин. Советская деревня. Страница 80. Курсив мой. Примечание Иосифа Сталина. Я вижу, что товарищ Ларин протестует, заявляя, что он оговаривается в своей книге о своём несогласии с Зиновьевым, поскольку Зиновьев распространяет лозумка нейтрализации Средняка и на Россию. Это верно, что он в своей книге оговаривается об этом, утверждая, что нейтрализация недостаточна для нас, что нам нужно сделать шаг дальше в сторону соглашения с Средняком против кулака. Но тут, к сожалению, припутывается товарищем Лариным его схема второй революции против засилья кулака, что не разделяется нами, что сближает его с Зиновьевым и что заставляет меня несколько отмежеваться от него. Как видите, в приведённом мною документе Зиновьев высказывается прямо и определённо за лозунг нейтрализации среднего крестьянства вопреки Ленину, провозглашавшему недостаточность нейтрализации и необходимость прочного союза с средненьком. Следующий документ Зиновьев в своей книге Ленинизм, цитируя следующее место из Ленина, относящееся к 1918 году, с крестьянством до конца буржуазно-демократической революции, с беднейшей пролетарской и полупролетарской частью крестьянства вперёд к социалистической революции, делает такой вывод. Основная проблема, занимающая нас сейчас, освещена в приведённых положениях Ленина полностью и до конца. Ничего здесь не прибавишь, ни одного слова не убавишь. Здесь всё сказано с Ильичевской скупостью и выпуклостью, сжато и ясно, так что просится в хрестоматию. Ленинизм, страница 60. Курсив мой, примечание Иосифа Сталина. Такова позиновье его исчерпывающая характеристика ленинизма по крестьянскому вопросу. С крестьянством вообще против царя и помещиков это буржуазная революция. Сбеднотой против буржуазии это Октябрьская революция. Это всё хорошо. Два ленинских лозунга даны. А как быть с третьим лозунгом Ленина с средняком против кулака за социалистическое строительство? Куда девался этот третий лозунг Ленина? Его нету Зиновьева, он пропал. Хотя Зиновьев и утверждает, что ничего здесь не прибавишь, однако, если мы тут не прибавим третий лозунг Ленина о прочном союзе пролетариата и бедноты с средняком, то рискуем исказить Ленина, как искажает его Зиновьев. Можно ли считать случайностью, что третий лозунг Ленина, являющийся теперь для нас наиболее актуальным лозунгом, пропал, оказался утерянным у Зиновьева? Нет, нельзя считать случайностью, ибо он стоит на точке зрения нейтрализации средняка. Разница между первым и вторым документом состоит лишь в том, что в первом он высказался против лозунга прочного союза с средняком, а во втором замолчал этот лозунг. Третий документ статья Зиновьева "Философия эпохи". Я говорю о первоначальной редакции этой статьи, без тех изменений и добавлений, которые были потом внесены членами ЦК. Характерная черта этой статьи состоит в том, что она, так же как и второй документ, совершенно замалчивает вопрос о средняке и обходя этот животрепещущий вопрос, толкует это как о каком-то неопределённом народническом равенстве без указания классовой подоплёки равенства. Там есть деревенская беднота, есть кулак, есть капиталист, есть выпады по адресу Бухарина, есть сыровское равенство, есть устрялов но нет посредника и кооперативного плана Ленина, хотя статья и называется Философия эпохи. Когда товарищ Молотов прислал мне эту статью, я был тогда в отъезде. Я ответил грубой и резкой критикой. Да, товарищи, человек я прямой и грубый, это верно, я этого не отрицаю. Смех. Я ответил грубой критикой, ибо нельзя терпеть, чтобы Зиновьев в продолжении года систематически замалчивал или искажал характернейшие черты ленинизма в крестьянском вопросе. Очередной лозунг нашей партии о союзе с основной массой крестьянства. Вот как я ответил тогда товарищу Молотову. Статья Зиновьева о философии эпохи представляет искривление партлинии в духе Ларина. Она толкует о 14 конференции, но главная тема этой конференции среднее крестьянство и кооперация обоединена. Среднее крестьянство и кооперативный план Ленина исчезли. Это не случайность. Говорить после этого о борьбе за истолкование решений XIV конференции, значит вести линию на нарушение этих решений. Смешивать Бухарина со Сталыпиным, как это делает Зиновьев, значит лгать на Бухарина. Эток можно смешать со Сталыпиным и Ленина, который говорил: "Торгуйте и учитесь торговать". Лозунг равенства в данный момент есть эсэровская демагогия. Никакого равенства не может быть, пока есть классы и пока есть труд квалифицированный и неквалифицированный. Смотрите, государство и революция Ленина. Надо говорить не о не определённом равенстве, а об уничтожении классов, о социализме. Называть нашу революцию неклассической значит скатиться к меньшевизму. Статью надо переделать, по моему коренным образом, так, чтобы она не носила характера платформы к 14-му съезду. 12 сентября 1925 года. Иосиф Сталин. Всё это я готов и сейчас отстаивать. каждое слово, каждую фразу. Нельзя говорить о равенстве в основной руководящей статье, не давая строгого определения, о каком равенстве идёт речь: о равенстве крестьян с рабочим классом, равенстве внутри крестьянства, равенстве внутри рабочего класса, между квалифицированными и неквалифицированными, или о равенстве в смысле уничтожения классов. Нельзя замалчивать в руководящей статье очередные лозунги партии о работе в деревне. Нельзя играть фразой о равенстве, ибо это есть игра с огнём, так же как нельзя играть фразой о ленинизме, замалчивая очередной лозунг ленинизма в вопросе о крестьянстве. Таковы три документа: статья Зиновьева января 1925 года "За нейтрализацию середняка", книга Зиновьева "Ленинизм" сентября 1925 года, замалчивающая третий лозунг Ленина о середняке. И новая статья Зиновьева "Философия эпохи", сентябрь 1925 года, "Замалчивающая средника и кооперативный план Ленина". Случайно ли это постоянное вихляние Зиновьева в крестьянском вопросе? Вы видите, что оно не случайно. Недавно в докладе по отчёту ЦК в Ленинграде Зиновьев наконец решился высказаться за лозунг прочного союза с среднником. Это после борьбы, после трений, после столкновений в ЦК. Это очень хорошо. Но я не уверен, что потом он от этого не откажется. Ибо, как показывают факты, Зиновьев никогда не страдал той твёрдостью линии в крестьянском вопросе, какая нам нужна. Аплодисменты. Вот несколько фактов из области колебаний Зиновьева в крестьянском вопросе. В 1924 году Зиновьев отстаивал на пленуме ЦК крестьянскую политику организации беспартийных крестьянских фракций в центре и на местах с еженедельной газетой. Это предложение было отклонено ввиду возражений в ЦК. Немного раньше этого Зиновьев даже бравировал тем, что у него есть крестьянский уклон. Вот что он говорил, например, на 12 съезде партии: Когда мне говорят: "У вас уклон, вы уклоняетесь в сторону крестьянства", я отвечаю: "Да, мы не только уклоняться должны в сторону крестьянства и его хозяйственных потребностей, но нам надо поклониться, и если нужно, преклониться перед хозяйственными потребностями того крестьянина, который идёт за нашим пролетариатом". Вы слышите: уклониться, поклониться, преклониться. Смех, аплодисменты. Потом, когда с крестьянством стало лучше, когда наше положение улучшилось в деревне, Зиновьев сделал поворот от увлечения, взяв под подозрение средняка и провозгласив лозунг нейтрализации. Спустя некоторое время он сделал новый поворот, потребовал, по сути дела, пересмотра решений 14-й конференции философии эпохи и, обвиняя в крестьянском уклоне чуть ли не весь ЦК, сталуклоняться более решительно против средняка. Наконец к 14-му съезду партии он опять делает ещё один поворот, уже в сторону союза с средняком и, пожалуй, начнёт ещё хвастать, что вновь готов преклониться перед крестьянством. Какая гарантия, что Зиновьев не колебнётся ещё разочек? Но это ведь качка товарищи, а не политика. Смех, аплодисменты. Это ведь истерика, а не политика. Возгласы. Правильно. Говорят, что не надо обращать специального внимания на борьбу против второго уклона. Это неверно. Если есть у нас два уклона уклон Багушевского и уклон Зиновьева, то вы должны понять, что Багушевский ни в какое сравнение с Зиновьевым не идёт. Багушевский человек конченный. Смех. У Багушевского нет своего печатного органа. а уклон в сторону нейтрализации средняка, уклон против прочного союза с средняком. Уклон Зиновьевский имеет свой орган и до сих пор ещё продолжает бороться с ЦК. Этот орган называется Ленинградской правдой. Примечание. Ленинградская правда ежедневная газета, орган Ленинградского областного и городского комитетов ВКПБ. Областного и городского совета депутатов трудящихся. Начала выходить с 1918 года под названием Петроградская правда. В 1924 году газета переименована в Ленинградскую правду. В конце 1925 года Ленинградская правда Орган Северо-Западного областного бюро ЦК РКПБ Ленинградского губкома партии, губпрофсовета и областного экономического совещания была использована новой оппозицией в своих фракционных антипартийных целях. Ибо что такое состряпанный недавно в Ленинграде термин средняцкий большевизм, о котором с пеной урта говорит Ленинградская правда, как не показатель того, что эта газета отошла от ленинизма в крестьянском вопросе. Разве не ясно хотя бы из одного этого обстоятельства, что борьба со вторым уклоном труднее, чем борьба с первым уклоном, уклоном Багушевского. Вот почему, имея перед собой такого представителя второго уклона или такого защитника и покровителя второго уклона, каким является Ленинградская правда, мы должны принять все меры, чтобы партия была особенно подготовлена к борьбе с этим уклоном, который силён, который сложен и против которого надо сосредоточить огонь. Вот почему этот второй уклон должен быть предметом особого внимания нашей партии. Голоса, правильно. Аплодисменты. Девятое. К истории разногласий. Позвольте теперь перейти к истории нашей внутренней борьбы внутри большинства Центрального комитета. С чего началась наша размолвка? Началась она с вопроса о том, как быть с Троцким. Это было в конце 1924 года. Группа ленинградцев в начале предлагала исключение Троцкого из партии. Я имею тут в виду период дискуссии 1924 года. Ленинградский губком вынес постановление об исключении Троцкого из партии. Мы, то есть большинство ЦК, не согласились с этим. Голоса, правильно. Имели некоторую борьбу с ленинградцами и убедили их выбросить из своей резолюции пункт об исключении. Спустя некоторое время после этого, когда собрался у нас пленам ЦК, и Ленинградцы вместе с Каменевым потребовали немедленного исключения Троцкого из политбюро, мы не согласились и с этим предложением оппозиции, получили большинство в ЦК и ограничились снятием Троцкого с поста наркома воена.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 В этом первом столкновении внутри большевистской ЦК сказалась основная разница между нами в вопросах организационной политики в партии. Второй вопрос, который вызвал у нас разногласия это вопрос, связанный с выступлением Саркиса против Бухарина. Это было на 21 Ленинградской конференции в январе 1925 года. Саркис выступил тогда с обвинением Бухарина в синдикализме. Вот его слова: Мы читали в Московской правде статью Бухарина о рабочих и сельских корреспондентах. Такие взгляды, какие развивает Бухарин в нашей организации, не имеют сторонников. Но такие взгляды, можно сказать, взгляды своего рода синдикалистские, не большевистские, антипартийные, имеются у ряда даже ответственных товарищей, повторяю, не в Ленинградской, а в других организациях. Взгляды эти трактуют о независимости и экстерриториальности разных массовых рабочих крестьянских общественных организаций от коммунистической партии. Стенографический отчёт 21 Ленинградской конференции. Это выступление было, во-первых, принципиальной ошибкой Саркиса, ибо Бухарин был абсолютно прав в вопросе о арабселькоровском движении. Во-вторых, здесь было допущено не беспоощрение со стороны руководителей Ленинградской организации, грубейшее нарушение элементарных правил товарищеского обсуждения вопроса. Нечего и говорить, что это обстоятельство не могло не ухудшить отношения внутри ЦК. Дело кончилось открытым признанием в печати со стороны Саркиса о своей ошибке. Этот инцидент показал, что открытое признание своей ошибки является лучшим способом избежать открытой дискуссии и изжить разногласия в порядке внутреннем. Третий вопрос это вопрос о Ленинградском комсомоле. Тут сидят члены губкомов, и они, вероятно, помнят, что у политбюро было соответствующее решение насчёт Ленинградского губкомола, пытавшегося созвать в Ленинграде почти что всероссийскую конференцию комсомола без ведомого согласия ЦК Союза молодёжи. С решением ЦК РКПБ вы знакомы. Мы не могли допустить, чтобы рядом с центральным комитетом комсомола существовал ещё другой центр, конкурирующий с ним и противопоставляющий себя этому центру. Мы, как большевики, не могли допустить двоевцентрия. Вот почему ЦК счёл нужным принять меры к освежению ЦК молодёжи, допустившего этот сепаратизм и к снятию с Афарова с поста руководителя Ленинградского губкома. Этот инцидент показал, что ленинградские товарищи имеют тенденцию превратить свою ленинградскую организацию в центр борьбы против ЦК. Четвёртый вопрос. Это вопрос, поставленный Зиновььевым об организации в Ленинграде специального журнала под названием Большевик с редакцией в составе Зиновьева, Сафарова, Вардина, Саркиса и Тарханова. Мы не согласились с этим, заявив, что такой журнал, параллельный московскому Большевику, неминуемо превратится в орган группы, во фракционный орган оппозиции, что такой шаг опасен и подорвёт единство партии. Иначе говоря, мы запретили выход журнала Теперь нас хотят запугать словом запрещения. Но это пустяки, товарищи. Мы не либералы. Для нас интересы партии выше формального демократизма. Да, мы запретили выход фракционного органа и подобные вещи будем и впредь запрещать. Голоса. Правильно, ясно. Бурные аплодисменты. Этот инцидент показал, что ленинградская верхушка хочет обособиться в особую группировку. Дальше вопрос о Бухарине. Я имею в виду лозунг обогащайтесь. Я имею в виду апрельскую речь Бухарина, когда у него вырвалось слово обогащайтесь. Через 2 дня открылась апрельская конференция нашей партии. Никто иной, как я в президиуме конференции в присутствии Сокольникова, Зиновьева, Каменева и Калинина, заявил, что лозунг обогащайтесь не есть наш лозунг. Я не помню, чтобы Бухарин возражал против этого протеста. Когда товарищ Ларин потребовал слова на конференции, кажется, против Бухарина, то никто иной, как Зиновьев, потребовал тогда недопущения выступления против Бухарина. Однако после этого товарищ Крупская присылает статью против Бухарина, требуя её напечатания. Бухарин, конечно, не остаётся в долгу и в свою очередь пишет статью против товарища Крупской. Большинство ЦК решает не печатать ни одной дискуссионной статьи, не открывать дискуссии и предложить Бухарину заявить в печати об ошибочности лозунга обогащайтесь. С чем он соглашается и что он выполняет потом, после своего возвращения из отпуска, в статье против Устрялова. Теперь думают Каменев и Зиновьев, кое кого запугать жупелом запрещения, по либеральному возмущаясь, что мы запретили печать статьи товарища Крупской. Никого вы этим не запугаете. Во-первых, мы не напечатали не только статью товарища Крупской, но и статью Бухарина. Во-вторых, почему бы не запретить к печатанию статью товарища Крупской, если этого требуют от нас интересы единства партии? А чем, собственно, отличается товарищ Крупская от всякого другого ответственного товарища? Не думаете ли вы, что интересы отдельных товарищей должны быть поставлены выше интересов партии и её единства? Разве товарищам из оппозиции неизвестно, что для нас, для большевиков, формальный демократизм пустышка, а реальные интересы партии всё. Аплодисменты. Пусть укажут товарищи хоть одну статью в центральном органе партии в правде, которая бы оправдывала прямо или косвенно лозунг обогащайтесь. Они не укажут, ибо нет таких статей в природе. Был случай, единственный случай, когда в Комсомольской правде Стетский написал статью, где он лозунг обогащайтесь старается оправдать в мягкой, в еле заметной форме. И что же? На другой же день после этого секретариат ЦК призывает к порядку редакцию этой газеты в специальном письме за подписью Молотова, Андреева и Сталина. Это было 2 июня 1925 года. А спустя несколько дней оргбюро ЦК постановляет при полном согласии Бухарина предрешить снятие редактора этой газеты. Вот выдержка из этого письма. Город Москва, 2 июня 1925 года. Всем членам редакции Комсомольской правды. Считаем, что некоторые места в статьях Стетского Новый этап новой экономической политики вызывают сомнения. В этих статьях, правда, в мягкой форме, проводится лозунг обогащайтесь. Лозунг этот не наш, он неправилен. Он вызывает целый ряд сомнений и недоразумений, и ему не должно быть места в руководящей статье в Комсомольской правды. Наш лозунг социалистическое накопление. Мы снимаем административные преграды, стоящие на пути поднятия благосостояния деревни. Эта операция безусловно облегчает всякое накопление и частно-капиталистическое и социалистическое но никогда ещё партия не говорила что она своим лозунгом ставит частное накопление известны ли все эти факты оппозиции конечно известны почему же в таком случае не прекращают они травлю против бухарина доколе будут они кричать об ошибке бухарина Я знаю ошибки некоторых товарищей, например, в октябре 1917 года, в сравнении с которыми ошибка Бухарина не стоит даже внимания. Эти товарищи не только ошибались тогда, но и имели смелость дважды нарушить важнейшее постановление ЦК, принятое под руководством и в присутствии Ленина. И всё же партия забыла об этих ошибках, как только эти товарищи признали свои ошибки. Нобухарин допустил в сравнении с этими товарищами незначительную ошибку, и он не нарушил ни одного постановления ЦК. Чем объяснить, что несмотря на это, всё ещё продолжается разнузданная травля Бухарина? Чего, собственно, хотят от Бухарина? Так обстоит дело с вопросом об ошибке Бухарина. Дальше вопроса статьи Зиновьева "Философия эпохи" и о докладе Каменева на собрании Московского пленума осенью этого года, в конце лета. Вопрос, который тоже обострил наши внутрипартийные отношения. Я об этом уже говорил в своей речи и повторяться не буду. Речь шла тогда о философии эпохи, об ошибках этой статьи, о том, как мы эти ошибки исправляли, об ошибках Каменева в связи с хлебофуражным балансом ЦСУ. о том, как Каменев принял на веру цифры ЦСУ насчёт 61% товарных излишков в верхних группах крестьянства, и потом, как он под давлением наших товарищей должен был исправить свою ошибку в своём особом заявлении в СТО, напечатанном в газетах, о том, что больше половины излишков находятся в руках средняков. Всё это несомненно обостряло наши отношения. В дальнейшем вопросы, связанные с октябрьским пленаумом, новые осложнения, где оппозиция требовала открытой дискуссии, где всплыл вопрос о так называемом термидоре Залудского, и в конце всего этого ленинградская конференция, которая с первого же дня открыла огонь против ЦК. Я имею в виду выступления Сафарова, Саркиса, Шилавина и других. Я имею в виду выступление Зиновьева, одну из последних его речей при закрытии конференции, где он призвал конференцию к войне против москвичей, предложив избрать делегацию из людей, готовых к борьбе против ЦК. Так было дело. Именно поэтому не попали в Ленинградскую делегацию рабочие большевики Комаров и Лобов. Они не приняли платформу борьбы против ЦК. Их заменили в делегации Гордон и Тарханов. Поставьте на одну чашку весов Гордона и Тарханова, на другую Комарова и Лобова, и любой беспристрастный человек скажет, что первые не выдержат в сравнении со вторыми. Аплодисменты. А в чём состоит вина Лобова и Комарова? Вся вина Комарова и Лобова состоит в том, что они не захотели пойти против ЦК. В этом вся их вина. Ведь всего месяц назад предлагали Ленинградцы Комарова первым секретарём своей организации. Так ведь было дело, так или нет? голоса из Ленинградской делегации. Так, так. Что же такое могло случиться с Комаровым за месяц? Бухарин. Он переродился за месяц. Что же могло случиться за месяц, что члены ЦК Комарова, которого вы сами предлагали первым секретарём вашей организации, вышибли из секретариата Ленинградского комитета и не сочли возможным избрать его одним из делегатов на съезд? Голос со стороны ленинградцев. Он оскорбил конференцию. Голос: "Это ложь, Наумов". Шум. 10-я платформа оппозиции. А теперь перейдём к платформе Зиновьева и Каменева, Сокольникива и Лашевича. Пора и о платформе оппозиции поговорить. Она у них довольно оригинальная. Много разнообразных речей у нас было сказано со стороны оппозиции. Каменев говорил одно, тянул в одну сторону, Зиновьев говорил другое, тянул в другую сторону, Лашевич третье, Сокольников четвёртое. Но несмотря на разнообразие, все они сходились на одном. На чём же они сошлись? В чём же состоит их платформа? Их платформа реформа секретариата ЦК. Единственное общее, что вполне объединяет их вопрос о секретариате. Это странно и смешно, но это факт. Этот вопрос имеет свою историю. В 1923 году после 12 -го съезда люди, собравшиеся в пещере, смех, выработали платформу об уничтожении политбюро и политизировании секретариата, то есть о превращении секретариата в политический и организационный руководящий орган в составе Зиновьева, Троцкого и Сталина. Каков смысл этой платформы? Что это значит? Это значит руководить партией без Калинина, без Молотова. Из этой платформы ничего не вышло, не только потому, что она была в то время беспринципной, но и потому, что без указанных мной товарищей руководить партией в данный момент невозможно. На вопрос, заданный мне в письменной форме из Недеркиславодска, я ответила отрицательно, заявив, что если товарищи настаивают, я готов очистить место без шума, без дискуссии, открытой или скрытой, и без требования гарантий прав меньшинства. Смех. Это была, так сказать, первая стадия. А теперь у нас наступила, оказывается, вторая стадия, противоположная первой. Теперь требуют уже не политизирования, а техницизирования секретариата, не уничтожения политбюро, а его полновластия. Что же, если превращение секретариата в простой технический аппарат представляет действительное удобство для Каменева, может быть, следовало бы и согласиться с этим? Боюсь только, что партия с этим не согласится. Голос: правильно. Будет ли, сможет ли технический секретариат подготавливать те вопросы, которые он должен подготавливать и для Оргбюро, и для Политбюро? Я в этом сомневаюсь. Но когда говорят о полномочном Политбюро, то такая платформа стоит того, чтобы отдать её курам насмех. Разве Политбюро неполновластно? Разве секретариат и Оргбюро не подчинены Политбюро, а пленуму ЦК? Почему о пленуме ЦК не говорит наша оппозиция? Не думает ли она сделать политбюро полноправное пленама? Нет, положительно не везёт оппозиции с её платформой или платформами о секретариате. 11. Их миролюбие. Что же дальше спросите вы? Что предпринять для того, чтобы выйти из создавшегося положения? Этот вопрос занимал нас всё время, как во время съезда, так и перед съездом. Нам нужно единство партийных рядов. Вот в чём теперь вопрос. Оппозиция любит говорить о трудностях, но есть одна трудность, которая опаснее всех трудностей и которую создала нам оппозиция, это опасность разbroда и дезорганизации партии. Аплодисменты. Надо прежде всего преодолеть эту трудность. Мы это имели в виду, когда за 2 дня до съезда обратились к оппозиции с компромиссными условиями соглашения, рассчитанными на возможное примирение. Вот текст этого обращения. Ниже подписавшиеся члены ЦК полагают, что подготовка к партийному съезду велась рядом руководящих товарищей Ленинградской организации в разрез с линией ЦК партии и против сторонников этой линии в Ленинграде. Ниже подписавшиеся члены ЦК считают совершенно правильной резолюцию Московской конференции как по существу, так и по форме, и полагают, что ЦК обязан давать отпор всем и всяческим тенденциям, идущим против партийной линии и дезорганизующим партию. Однако в целях единства партии, мира внутри партии, предупреждения о возможной опасности отчуждения ленинградской организацией, одной из лучших организаций РКП от ЦК партии, нижеподписавшиеся считают возможным, при закреплении съездом чёткой и ясной политической линии ЦК, пойти на ряд уступок. Ввиду этого мы вносим следующие предложения. Первое При составлении резолюции по отчёту ЦК принять за основу резолюцию Московской конференции, смягчив отдельные формулировки. Второе. Печатание письма Ленинградской конференции и ответа Московской конференции на письмо как в газетах, так и в бюллетенях, признать в интересах единства нецелесообразным. Третье. Членам политбюро не выступать друг против друга на съезде. Четвёртое. В речах на съезде отмежеваться от Царкиса, регулирование состава партии и Сафарова, госкапитализм. Пятое. Ошибку насчёт Комарова, Лобова и Москвина исправить организационно. Шестое. Решение ЦК о включении в секретариат ЦК Ленинградца провести немедленно после съезда. Седьмое. В видах усиления связи с центральным органом в редакционную коллегию центрального органа включить одного работника из Ленинграда. Восьмое. Ввиду слабости редактора Ленинградской правды Гладнев признать необходимой замену его более сильным товарищем по соглашению с ЦК. Калинин, Сталин, Молотов, Дзержинский и другие. 15 декабря 1925 года. Вот какой компромисс предлагали мы, товарищи. Но оппозиция не пошла на соглашение. Она предпочла миру открытую и жестокую борьбу на съезде. Таково миролюбие оппозиции. 12. Партия добьётся единства. В основном мы и теперь остаёмся на точке зрения этого документа. В нашем проекте резолюции мы, как вы знаете, уже смягчили некоторые формулировки в интересах мира в партии. Мы против отсечения, мы против политики отсечения. Это не значит, что вождям позволено будет безнаказанно ломаться и садиться партии на голову. Нет уж, извините. Поклонов в отношении вождей не будет. Возгласы, правильно, аплодисменты. Мы за единство, мы против отсечения. Политика отсечения противна нам. Партия хочет единства, и она добьётся его вместе с Каменевым и Зиновьевым, если они этого захотят. Без них, если они этого не захотят. Возгласы, правильно, аплодисменты. А чего требует единство? того, чтобы меньшинство подчинялось большинству. Без этого не бывает и не может быть никакого единства партии. Мы против специального дискуссионного листка. В большевике имеется дискуссионный отдел. Этого будет вполне достаточно. Нельзя увлекаться дискуссией. Мы партия, правящая страной, не забывайте этого. Не забывайте, что каждая размовка вверху отдаётся в стране как минус для нас. Я уже не говорю о загранице. Органы ЦК должно быть останутся в том же виде, в каком они существуют. Едва ли партия согласится их ломать. Возгласы: "Правильно!", аплодисменты. Политбюро и так полновластно, оно выше всех органов ЦК, кроме пленаума. А высший орган пленаум, о котором иногда забывают. Пленаум решает у нас всё, и он призывает к порядку своих лидеров, когда они начинают терять равновесие. Возгласы: "Правильно!", смех, аплодисменты. Единство у нас должно быть, и оно будет, если партия, если съезд проявит характер и не поддастся запугиванию. Голоса не поддадимся, тут народ стреляный. Если кто-либо из нас будет зарываться, нас будут призывать к порядку. Это необходимо, это нужно. Руководить партией вне коллегии нельзя. Глупо мечтать об этом после Ильича. Аплодисменты. Глупо об этом говорить. Коллегиальная работа, коллегиальное руководство, единство в партии, единство в органах ЦК при условии подчинения меньшинства большинству вот что нам нужно теперь. Что касается ленинградских рабочих коммунистов, то я не сомневаюсь, что они всегда будут в первых рядах нашей партии. Вместе с ними строили мы партию, и вместе с ними её выносили, вместе с ними подняли знамя восстания в октябре 1917 года. вместе с ними победили буржуазию вместе с ними боролись и будем бороться с трудностями на путях нашего строительства я не сомневаюсь что ленинградские рабочие и коммунисты не отстанут от своих друзей в других промышленных центрах в борьбе за железное ленинское единство партии бурные аплодисменты интернационал правда номера 291 и 292 и 296 20 22 и 29 декабря 1925 года